Глава пятая Выход дракончиков на прогулку распугал придворных и слуг, вынудил патрульных гвардейцев изменить маршруты, так что к сияющему окнами дворцу я шла одна, и не у кого было спросить, где мне выделили место. Детский смех и смех принца и Лоренера окончательно убедили меня, что причина его нежелания признаваться в пристрастии к управлению государством только в чувствах брата он их любит обоих несмотря на то, что его мама умерла, давая жизнь принцу Линорину. Чужой взгляд коснулся щеки, мурашки пробежались от неё по шее до спины. Остро резнуло ощущение, что я одна и беззащитна, хотя топот шелест листьев и форчание принцев доносилось из-за угла дворца. Я лишь сбилась с шага, пошла быстрее, но сзади раздался женский голос. с очаровательными модуляциями. «Граф?» Меня звала золотоволосая женщина с нежными большими глазами. Темно-синее платье подчеркивало узкую талию, а серебряные кружева — большую грудь. «Она прекрасна», — пронеслось в голове. «Я знала, кто передо мной, много раз слышала от дедушки Штрана ее имя, и каждый раз при ее упоминании в его голосе, лице...» Появлялось восхищение. Теперь я поняла, почему. «Леди заранее...» – прошептала я и поспешно склонилась. «Узнал меня?» «Она отлично владела голосом. Похоже, дальнее родство с нами передало ей часть этого дара. Неужели Иштран говорил обо мне дома?» «Конечно!» Я выпрямилась, снова разглядывая формальную любовницу императора. «Поему?» Удивительно, что она при своей изумительной красоте носила только этот статус. Формальные и просто любовницы, тоже следствие зависимости правящих родов от их семейных артефактов. Магия их представителей так велика, что в момент близости может навредить партнёрше, а то и вовсе её убить. И так как в правящих семьях рождаются лишь мальчики, подходящих по магической силе девушек не существует. Поэтому мужчины правящих родов спать только с теми, кого принял родовой артефакт, с избранными или женщинами после особого ритуала, получившими магическую защиту артефакта. Любовницы обладали официальными правами и некоторым влиянием, находились на полном содержании дракона, а после завершения отношений им выплачивались большие компенсации. В общем, это почётная и выгодная должность. Но далеко не каждый дракон согласен изменять избранный. А обычные семьи очень хотят иметь свою кровиночку поближе к власти. Да и самим правящим драконам удобно спихивать часть бытовых и организационных вопросов на близких семье женщин, поэтому появились формальные любовницы, такие же высокие по статусу, но не проходившие ритуала принятия артефактом и не состоящие в любовной связи с драконом. В каком-то смысле они больше похожи на сестёр. Их принимают в семью, они дружат с парой, помогают воспитывать детей. При этом их репутация абсолютно чиста, ведь интимных отношений без благословения артефакта быть не может. Глава рода не мог ни говорить о вас, ледя заранье, ответила я. Она понимающе усмехнулась. Пожалуй, ты прав. Мой побег от брака с твоим отцом был настолько дерзким, что забыть об этом невозможно. Порой формальными любовницами становились, чтобы избежать неприятного брака, если удавалось уговорить на это дракона правящего рода. Леди Зарания, принятая в правящий род фламиров, должна была стать супругой моего отца. Всё было сговорено, но она попросила защиты у императора Карита III. Для моей семьи это было оскорблением. Просто плевком то, что после стольких лет верной службы нашего рода императорскому роду, он взял Зарению, невесту Сирена, в любовницы. У меня нет причин убежаться на вас, уверила я, что взять с молодой драконицы. Но император действовал осознанно и не мог не понимать, что оскорбляет нас. Если бы вы не ушли, меня бы не было, и род Сирен был бы жив. Именно смешение крови сиренов с кровью нашей с Халеном матери сделало меня потенциальной невестой для представителей императорского рода. Надеюсь, мы подружимся. Улыбнулась Зарания и подошла ближе. От неё пахло сладко, нежно, трепетно. Наверное, тебе сейчас очень одиноко. Если захочешь поговорить, я всегда готова выслушать и дать совет. А сейчас позволь проводить тебя в твоей комнате. Она удивительно быстро узнала о моём здесь появлении, или принц Элоренор именно ей поручил устроить меня во дворце. Вполне подходящее для формальной любовницы поручение. От её прикосновения по телу растеклось приятное тепло, словно заранее воздействовало ментально, но этого не было. Ни защитные амулеты, ни моя собственная магия не улавливали вторжения. Зарания просто взяла меня под руку, улыбнулась мягко. и понимающие. Идём. И я пошла. Рассейно слушая её поздравления со вступлением в должность секретаря, уверения, что во дворце мне обязательно понравится, и общество драконов поможет исцелить душевные раны. Она лично распахнула двери апартаментов на первом этаже и зажгла магические светильники в строгой пепельно-чёрной гостиной с посеребрённым камином и отделанной перламутром мебелью. Эту гостиную называют «Северный океан». Я подумала, что тебе она соответствует. Заранее подошла к левой двери и открыла ее. Кабинет оформлен в водном стиле. Здесь цвета более насыщенные и отделка золотая. Она указала на противоположную дверь. Там спальня, ванная комната и гардеробная. В окна видна башня и лора. Если потребуешься ему очень срочно, можешь лететь прямо через окно. Но такое поведение гвардейцы не приветствуют, и барон Дарион может сделать замечание. Благодарю за информацию, я это учту, кивнула я. Надеюсь, я вас не слишком отвлекаю. Отдыхай, не буду мешать, вновь мягко улыбнулась Зарания. Полагаю, Элор весь день тебя гонял прежде, чем принять на службу. Если захочешь есть, вызывай слугу тем колокольчиком. Она указала на витой шнур в простенке между окнами. Там же панель для магического вызова, и у распорядителя можешь получить заклинания для технических нужд. Захочешь поговорить, мои апартаменты на втором этаже в восточном крыле. Приходи в любое время. Проходя мимо, она слегка погладила меня по плечу, прежде чем закрыть дверь, ласково улыбнулась. Спокойной ночи. В глазах Зарании сверкнули отражения светильников, и через секунду я осталась одна. Апартаменты мне выделили роскошные, но неуютные. В них как-то холодно, хотя воздух тёплый. Коротким заклинанием я разожгла дрова в камине. Пламя быстро разошлось, весело затрещало, рассыпая по полу и зеву камина тёплые блики. Я заглянула в зеленовато-синий кабинет. Хороший массивный стол Пустые книжные шкафы, пара кресел с золочёными ножками, ковёр, панос с морскими пейзажами в золотых окантовках, золотые узоры на партерех. Спальня сине-серебряная, на балдахине вышиты серебром ракушки и морские звёзды. Тут тоже располагался камин и небольшой шкафчик для книг. Ванная комната ослепляла яркой бирюзой. Сама ванна была врезана в пол и выложена мозаикой под перламутр. Халену бы здесь понравилось. Сердце защемило, защепало глаза, но окончательно расстроиться я не успела. В дверь постучали. Халанхар вручил мне коробку с мечом через порог. Всё в порядке. Все вещи, которые вы будете вносить во дворец, также должны быть досмотрены. Значит, придётся просить о помощи барона Дариона. Хмурый спутник Халанхара протянул мне сумку с вещами. Оба коротко попрощались и оставили меня одну. Коробку с мячом и книги я сразу положила на круглый перламутровый столик, а вещи понесла в гардеробную, раздумывая о том, насколько безопасно здесь спать в моём естественном женском состоянии. Не имеет ли принц Элоринор привычки лично являться в апартаменты к секретарю и поднимать того с того спасели. За окнами послышался крик, грохот. Я бросилась к нему и отдёрнула портьеру, высматривая, что произошло. Принцы опрокинули одну из беседок. Судорожно подскочили, разбрасывая вокруг обломки, и все трое припустили дальше, а следом за ними, сверкая золотыми крыльями, летела женщина в брючном костюме и что-то выкрикивала. Судя по улыбке, она не злилась, а веселилась. Похоже, в играх принцев участвовала и императрица Ланабет. Вторая жена императора, мать младшего принца. Буквально через пару минут эта компания вновь пронеслась мимо окон, и ещё раз. Похоже, в догонялки играют. Одно точно, пока принц Элораннер бегает там, он не может явиться ко мне без стука, самое время принять ванну. Возвращать телу женскую фигуру я боялась, хотя суставы и мышцы уже ныли. Стих летопод, грохот и смех в саду. Затих дворец. В квадратные чёрно-белые башни старшего принца горели окна. А я, полностью одетая, лежала на диване в гостиной и, пытаясь расслабиться, читала глупую любовную историю о том, как простая человеческая девушка, стала избранной дракона, обрела крылья, долгую жизнь и вечную любовь. Хотя бы первую ночь я собиралась провести в полной готовности к внезапным вторжениям, и такое развлекательное чтение с гарантированным хорошим концом самое то после хлопотного дня. В дверь стукнули, она распахнулась, и принц Лоренор быстро вошёл. Захлопнув дверь, прошагал ко второму дивану, расположенному по другую сторону ковра от моего, и практически плюхнулся на сиденье. Как устроился? Комнату нравится? Его соблазнительный, хищный запах на несколько мгновений выбил меня из колеи, и его вид: растрёпанные волосы, горящие глаза, алые, изогнутые в едкой усмешке губы, расстёгнутый воротник рубашки, выставленные на всеобщее обозрение ключицы. Не считай он меня мужчиной, я бы подумала, он пришёл соблазнять. Ваше высочество, спасибо за гостеприимство, но я бы предпочёл, чтобы вы не вторгались на мою территорию так внезапно. Принц Элораннер вскинул брови. Увлекаешься любовными романами? К щекам прилила кровь. А ведь вторая из захваченных сюда книг мемуары, серьёзное чтение, солидное. Пытаюсь понять девушек. Я прижала книгу к груди. Думаю, это мне пригодится. Хочешь узнать о девушках, обращайся ко мне. У меня аж две любовницы, можно сказать, я эксперт в этом вопросе. Я бы поверила, если бы в его голосе не было столько раздражения, скрытой грусти и даже яда. Но это его личное дело, и говорить об этом я, конечно, не стала. Благодарю за предложение, я это обязательно учту. И давайте вернёмся к вопросу личного пространства. Понимаю, ваш прежний секретарь был медведьоборотнем, но я дракон. Обычный, конечно, но со всеми свойственными нам сложностями характера. и у меня закрытая коллекция. Мне будет крайне неприятно, если вы продолжите вторгаться ко мне подобным образом». Сокровище — веский аргумент для любого дракона, и хорошо, что у Холлена закрытая коллекция оружия. Это прекрасный повод требовать уединения. Да и по законам Клуба коллекционеров принц Элоренер должен уважать мое желание сберечь сокровища от посторонних взглядов. Облокотившись на спинку дивана, Принц Элоренр задумчиво провёл указательным пальцем по губам. Почему они такие яркие? Он только что целовался? Я принюхалась внимательнее. Нотки возбуждения в его аромате были, хоть их и перекрыл гнев. Мы пристально смотрели друг на друга, не моргали. С моей стороны это было дерзостью, но очертить границы дозволенного следовало сразу, ведь разоблачение в мои планы не входило. Смело Оценил мой выпад, принц. Но в императорском дворце у всех на виду стоять под дверью я не буду. Справедливое замечание. Мне достаточно, если вы не будете с ходу забегать в мою спальню. Мне кажется, это разумная просьба. Мне будет спокойнее, и вы не потеряете много времени, дожидаясь, когда я выйду. Собираешься обзавестись любовницей? Не исключено, но дело в другом. Я дракон, и мне нужно личное, никому недоступное пространство. Я прошу всего несколько квадратных метров. Разве вам так сложно проявить понимание? Вы же тоже дракон, у вас целая башня. Как раз там мне уединения не найти. Тогда вы должны понимать, как неприятно, когда к вам внезапно вторгаются. Принц Эллоранер снова провёл пальцем по губам, и меня на миг отвлекло иррациональное желание их коснуться. проверить, насколько они горячие, мягкие или твёрдые. Хорошо, согласен. Твоя спальня неприкосновенна, но раз уж я сейчас здесь, придётся меня потерпеть. Давай сюда свою книгу. Я тоже хочу научиться понимать женщин. Мысленно выдохнув, я села и перебросила ему томик в кожаном переплёте. Принц Элоринор легко его поймал, слегка нахмурился, видимо, недовольный таким обращением, но я не хотела рисковать. принц был слишком соблазнительным, он продавливал своей силой, а я не привыкла общаться с посторонними драконами. В том, что семья ограждала меня от подобных контактов, была логика. Во-первых, в замке я была почти в безопасности, во-вторых, когда бани представили мне жениха, вся моя неконтролируемая страсть выплеснулась бы и помогла мне, если не влюбиться, то желать своего будущего мужа, каким бы он ни был. А тут Это не нужно. Я забрала со столика мемуары эльфийского наместника Эорантила о первых годах после вторжения эльфов в Иёрон и их битвах за территорию, принадлежавшую вампирам. Описание кровавых сражений с тварями меня вдохновляли, хотя от них я становилась нервной и вспыльчивой. Принц Илоранн бегло читал роман и перелистывал страницы довольно шумно, морщился, усмехался. Меня то и дело тянуло на него посмотреть, и иногда я ощущала на себе его взгляд. Может, принц Элоранн с секретарями во дворце держат, чтобы отсиживаться у них после ссор с любовницами. Наверняка он сейчас с ними подцапался или с одной из них. Не представляю, как они уживаются. Драконы обычно те ещё собственники, я бы своим мужчиной делиться не смогла. Удушливое ощущение паники разлилось по дворцу за несколько мгновений. До того, как сигнал тревоги покатился коротким гудком и вспышками на стенах алых печати предупреждения об опасности, мы с принцем переглянулись. Его лицо было бледным, глаза потемнели. Синхронно отложили книги в стороны и поднялись. Из гостиной принц Элоранор выскочил первым, я за ним. К нам спешил гвардеец Медведя-оборотень. Убийство вашего сочства в дворце, убийство!